144. Март 19. Носим постоянно с собою представление свое о себе. Его надо заменить мною, представлением меня в себе, так чтобы мысль о себе отошла и заменилась мыслями обо мне. Себя можно видеть в момент отделения духа. Можно видеть и меня сперва в те же моменты, потом постоянно. Увидеть изображение сразу нельзя. Но накапливая впечатление, можно уплотнять представляемый в воображении образ до тех пор, пока он не выльется в явно видимую форму. Отвлеченно понять наинужнейшее — это одно, практически в применении совершенно другое. Закрепителем стойкости изображений будет любовь. Ее тоже можно усиливать и развивать. Усиливается открытием сердца навстречу лучу. Но луч требует постоянства его осознания. Без осознанного принятия пройдет мимо, как проходит мимо сознания все, на что не обращено внимание. В этом главное. На что устремляется внимание, то в сознании превалирует в данный момент. А внимание направляется волей. Читая книгу, направляем внимание на ее содержание, иначе смысл прочитанного не достигнет понимания. Также и с представлением лика. Фокус внимания сосредоточивается на нем до тех пор, пока не станет он неотъемлемой частью сознания, неотъемлемой и постоянной. То, что не удается после десятитысячной попытки, удается после десятитысячной плюс N, где N есть величина, выражающая расстояние от данного пункта до цели, то есть явной видимости лика учителя.